Вигор указал на крепкую дверь в боковой стене. это вытащила связку отмычек, приняла за работу. вигр прикрывал ее своим телом от посторонних взглядов. Ей не понадобилось много времени, чтобы справиться с замком, и вскоре он щелкнув открылся. Еще одна вспышка молнии заставила как посмотреть в сторону двора. Из низких туч хлынули потоки дождя. Среди зрителей поднялся переполох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 Может быть, что-то в этом роде имеется и здесь? Они пересекли несколько залов и холов. Их шаги разносились по просторным помещениям голким эхом. Как только сейчас поняла, что значит не чувствовать себя в безопасности. Это место, лишенное всяких украшений и мебели, напоминало огромный каменный склеп. От роскоши, которая некогда наполняла покои дворца, не осталось следа. Пет попыталась представить себе струившиеся здесь когда-то потоки бархат и мехов, драгоценные гобелены, роскошные пиры, золоту и серебро. Теперь здесь остались лишь каменные стены, да стропил. После того, как папы уехали отсюда, — шептал Вигр, — во дворце его за запустение. Во времена французской революции его разграбили, потом превратили в казармы для наполеонских солдат.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 Толщина стен менялась от полуметра до шести метров. Дворец представлял собой настоящую крепость. Но Кэт ощущала присутствие пустот, потайных ходов и комнат всего того, что было столь характерно для средневековых замков. Подтверждение тому обнаружилось, когда они вошли в комнату, которую Вигр называл сокровищницей. Папы прятали свое золото под полом в потайных комнатах», — сказал он.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 Стрелка компаса в руке Кат и не думала шевелиться, но она ощущала непрерывно растущее напряжение и тревогу. А вдруг они найдут вход? Вдруг она снова опростовала Рука с компасом задрожала. Сначала отдала с монком и Рейчел, позволив захватить их в плен, а теперь, теперь вот еще это. Кат крепче жала компас и заставила руку не дрожать. Они с Вигором непременно найдут то, что ищут. Они обязаны сделать это, иначе все жертвы, принесенные их товарищами, окажутся напрасными. Укрепив себе эту решимость, Кэт быстро поднялась на следующий этаж папских апартаментов. Поскольку ночной сторожем до сих пор не встретился, Кэт решилась включить фонарик. — Костинная папы! — прошептал Вигор. Кэт прошла с по комнате, глядя на компас.